Глава 25. Караван ехал по основному тракту, поэтому довольно долго по обе стороны дороги можно было видеть деревни, крестьян и скот. Время от времени подбегали мальчишки и клянчили что-нибудь у погонщиков. Те смеясь кидали им монетки, а иногда прогоняли. Через несколько дней караван прибыл в Бальдерон. Там Рилайш рассчитался с Рокбальдом и они расстались. Купец отправился в ратушу, чтобы заплатить налог на торговлю и арендовать место на рынке. Порогльд в таверну, чтобы поужинать и переночевать. Утром он выехал из столицы и двинулся на северо-запад, к остронорскому лесу. Дорога эта считалась пустынной и заброшенной, поскольку никто не ездил в Кармардун уже много лет. Рогбальд удивился, когда они с лохмачом нагнали отряд всадников. Человек 30 ехали рядой друг за другом. На них были одинаковые синие плащи с капюшонами, скрывавшими лица. Уседел покачивались притороченные щиты и секиры. Заслышав приближающийся стук копыт, они все разом остановились, а головной всадник поворотил коня и преградил Рогбальду дорогу. Из-под капюшона глянули блестящие черные глаза и показалось бледное костлявое лицо. Остальные всадники сидели, не двигаясь, только их лошади фыркали и придали ушами, отгоняя мух. Рокбальд натянул поводья и положил руку на нефясна Икдара, но тот почему-то не отозвался привычным теплом. Что ты делаешь на этом пути? спросил преградивший ему путь всадник. Это тебя не касается, ответил Рогбольд. Дай мне проехать. Если бы не одинаковые плащи, он решил бы, что повстречал беззаконников. Куда ты направляешься? Я сказал все, что тебе нужно знать, закипая Рокберт пришпорил коня каблуками и двинулся прямо на всадника, но тот не шелохнулся. Как твое имя, спросил он. Уступи дорогу, крикнул Рокбольд, выхватывая Найдар и готовясь умереть в неравной схватке, ибо хотя спутники, допрашивавшего его садника, и не вступали в разговор, они наверняка были готовы поддержать своего вожака. Однако до драки дело не дошло. Как только Фламберг сверкнул в лучах утреннего солнца, противник Рокбольда осадил коня, уступая дорогу. Рокбальд проехал мимо, едва удержавшись от желания снести наглецу голову. Тебя зовут Рокбальд, сказал ему вслед вожак отряда. Откуда ты знаешь? спросил Рокбальд, останавливаясь. У тебя в руках огненный меч. Мы твои слуги. Что за шутки? Я совершенно серьёзно, господин, всадник откинул капюшон, и Рокбальд увидел узкое лицо, глубоко посаженные глаза, тонкий плотно сжатый рот и абсолютно гладкий череп. Мы должны сопроводить тебя в Кармардун. Куда ты, очевидно, и направляешься? Мы ждали тебя. Этот путь опасен, но мы защитим тебя. Кто вас послал? Откуда вы знали, что я поеду здесь? Это единственная дорога, ответил всадник, пожав плечами. А послал нас тот, кто дал тебе на Игдар». Так вы служите ему, колдуну? Нет, мы служим тебе. Не понимаю. Мы поклоняемся синему пауку. Сейчас он заключен в твоём мече, и поэтому мы служим тебе. Верховный жрец паука колдун, о котором ты упомянул, рассказал нам, что мы найдем тебя здесь, на этой дороге. А вот как, Рогбальд покачал головой и внимательно осмотрел фламберг, который продолжал держать в руке. Откуда вы взялись? Из разных городов. Нас много, и сейчас мы собираемся под твою руку в Кармардуне. Ты поведешь нас, исполняя волю паука. Ты избран ты, пророк, глаза всадника блеснули. Весь мир будет принадлежать пауку. Ясно, мрачно остановил его рогбальд. Я так понял, вы хотите охранять меня по дороге в ничейную землю, верно? Именно так, господин. Ладно, я не против. А пока расскажи мне обо всем, что знаешь. Что это за паук? Как прикажешь, господин. Я с удовольствием исполню. Постой. А как... как тебя зовут? Разабай. Рассказывай, Разабай. Синий паук могучее божество, покровитель битв. Он живёт в самоцветах, время от времени меняя свои драгоценные тела. Недавно он пробудился от долгого сна и теперь жаждет власти. Он щедро одарит храбрых воинов, которые будут сражаться за него. Все они получат бессмертие. "И откуда вы об этом узнали?" Робгард не стал говорить, что слова собеседника походили на бред. Верховный жрец рассказал нам. Это началось Года два назад. Сначала нас было мало, но теперь почти в каждом городе синешанны есть община. Её члены, так же как и мы, держат сейчас путь в Кармардун, где собирается великая армия, которую ты, господин, поведёшь в битву. Неужели ты не знал всего этого? Первый услышал от тебя", признался Рокбальд. "Этот меч я получил от колдуна, но он мне ничего не говорил о синем Пауке. — Значит, такова воля божества" заключил Розабай, благоговейно склонив голову. Поздним вечером они остановились на ночлег, разожгли костры, выставили часовых и начали готовить пищу. Рокбаль сидел на расстелённом плаще и думал над сказанным Розабаем. Получалось, что его направляет некое могущественное божество, вероятнее всего, жестокое и злое. Оно избрало его и сделало своим орудием. Это несколько оскорбляло самолюбие Рокбаля. Он не привык быть чьей-то марионеткой. Но ведь в то же время паук давал ему силу и власть, наделил слугами, а в будущем обещал сделать чуть ли не повелителем целых народов. Рогбальд взглянул на Найдар. Фламберг был так прекрасен, поистине достойное тело для божества, и владел им он, Рогбольд. Если подумать, не так уж это и оскорбительно, даже, наверное, лестно. Да, пожалуй, что так. В это время ему принесли ужин, и Рокберд принялся за еду. Мясо было приготовлено отменно, хлеб оказался довольно свежим, а вино приятным и легким. После ужина к Рокберду подошел Розабай и, поклонившись, спросил: "Ты примешь участие в ритуале, господин?" "В каком?" "Прославление паука. Сейчас как раз настало время." "Думаю, нет. Посмотрю сначала на вас." "Как пожелаешь." Слегка разочарованный, Розабай удалился. Вскоре он и его товарищи достали из сидельных сумок разнообразные металлические предметы и быстро собрали из них треножник. На него водрузили чашу, которую наполнили из кожаных фляжек приятно пахнувшими составами. Под чашей установили масляный светильник, который постепенно нагревал ее содержимое, и вокруг распространялся терпкий аромат, от которого кружилась голова. Рокбельт наблюдал за тем, как послушники, окружив треножник, начали распевать молитвы, а затем повалились на колени, все кроме Разабая, который взял черпак с длинной ручкой и окунув чашу, по очереди обошел товарищей и каждому дал пригубить. После чего моления продолжались, причем голоса звучали все громче и громче. Разабай поднял руки и выкрикнул что-то на непонятном языке. Его спутники застонали, поднимаясь с колен. Резкими движениями они начали срывать с себя одежды. Песнопения перешли в вой и каркающий хохот. Казалось, люди сошли с ума, они бесновались, прыгая вокруг костров, катались по земле с искаженными экстазом лицами. Огонь отбрасывал на обнаженные тела оранжевые и багровые блики. Рокберт увидел, что у каждого послушника на груди чернеет татуировка. Змея, кусающая собственный хвост. Магралы, прошептал он, в недоумении наблюдая за ними. Пиратовступники из Карсдейла!» Он вспомнил сцену в кабаке, когда его чуть не ранил один из этих еретиков. Что если и эти посланы убить его? Рука сама потянулась к найгдару, но тот оставался холодным. Меч не жаждал крови этих людей. Немного успокоившись, Рокбельд попытался встать, но не смог. Голова кружилась все сильнее. Дурманящие поры превращали предметы в размытые пятна. Словно клочья тумана обступили Рокбельда и закружили в призрачном вихре. Он на секунду закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями, и сразу же потерял сознание, погрузившись в мир бредовых видений. Глава двадцать 26. Через пару дней после этого происшествия отряд остановился на привал возле небольшого озера, по берегу которого росли серебристые ивы и колючие кустарники. Часть магралов отправилась охотиться, другие разводили костры и ставили палатки. На небе быстро собирались тёмные тучи, и в любой момент мог пойти дождь. Рокбольд с лохмачом сидели на гнилой коряге возле самой воды, к ним подошёл Разабай. "Господин сказал он негромко, глядя на противоположный берег. У нас гости. Что? Рокбальд поднял на него недоумевающий взгляд. За нами следят. Мы заметили еще утром, но не говорили тебя, пока не выяснили кто они. И кто же? Это лесовики, господин. По крайней мере, выглядят именно так. Рокбольд нахмурился. Неужели эти настырные создания до сих пор не оставили надежду отобрать у него найгдар? Похоже, лесные жители решили отплатить ему чёрной неблагодарностью. Рокбаль трезко встал на ноги. Ты уверен, спросил он, глядя в глаза Тот молча поклонился. Они далеко. В полумиле, господин. Сколько их? Трое всего. Да, господин. Ты уверен, что вы заметили всех? Насколько это возможно? Разабай развел руками. Хорошо, они не должны пережить сегодняшнюю ночь. Ты понял? Да, господин, мы убьем их. И принесите мне их головы. Хорошо. Но будьте осторожны. Лесовики очень опасны. а эта троица, скорее всего, состоит в корпусе особых поручений. Что это такое, господин? В голосе Разабая послышалась тревога. Точно не знаю, но кажется, воины этого корпуса здорово владеют оружием. Да и подобраться к ним незамеченными сложно. Скорее всего. Мы тебя не подведем. — Надеюсь, сухо отозвался Рокбальд. Возьми людей побольше. Нельзя допустить, чтобы им удалось скрыться. Сделаю. Ступай. Да, господин. Розабай развернулся и направился к группе Магралов, собравшихся вокруг костра. Он поговорил с ними, и они начали собираться. Взяли мечи и луки, обмотали оружие тряпками, чтобы оно не звенело. Затем отряд из десяти человек во главе с Разабаем двинулся на юг под прикрытием деревьев. Рогбольд проводил их взглядом и, отвернувшись, потрепал их моча по холке. Пёс довольно заурчал и положил тяжелую голову на передние лапы. Скоро у нас будет всё, с улыбкой сказал ему Рогбольд. — Этот меч приведёт меня к славе, мой старый друг. Он погладил эфес на Игдара. И наглые говнюки не в силах помешать этому. Розабай вернулся часа через три. С ним было только четверо воинов, причём двое оказались тяжело ранены. Магралы подхватили их и уложили на расстелённые плащи, чтобы оказать помощь. Розабай подошел к поднявшемуся на ноги Рогбальду и положил перед ним увесистый мешок, с которого капала кровь. Развязав тесемки, он вывалил на землю три головы. Рокбальд некоторое время смотрел на них, потом поднял глаза на Разабая. "Очень хорошо", сказал он. "Теперь никто не помешает нам добраться до цели. Ты уверен, что они были одни?" "Да, господин. Твои товарищи погибли не напрасно. Я знаю, господин." Ты не ранен? Нет, только пара царапин. Это хорошо. От имени паука я благодарю тебя за службу. Розабай низко поклонился. Выбрось эти головы, а потом отдохни. Закопай их хорошенько, чтобы никто не сумел отыскать. Ни к чему оставлять следы. Да, господин. Маграл положил головы обратно в мешок и направился к лесу. Через полчаса он вернулся с пустыми руками, подошел к одному из костров и присел возле огня. Ему дали миску с едой и фляжку с вином. Рокбольд посмотрел на север, где-то там его ждала увиденная во сне крепость. Он чувствовал, что в этой цитадели он обретет настоящую власть, не за горами время, когда его имя будет звучать по всей пустоши. Его будут произносить с ужасом и трепетом. Рокбальд улобнулся, И подбросил в костер несколько сухих веток. Пламя взвилось вверх, на миг осветив его бледное, пересеченное шрамом лицо.